Глава 16. 2229 год от Великого Исхода, двенадцатый день месяца медведя. Эр-Атеф, Эр-Иссар. Издали донесся заунывный протяжный клич, похожий на закатный вой шакала в степи. Глашатый истины возвещал адептам пророка Баадука, что пришел час полуденной молитвы. Все мужчины, достигшие четырнадцати лет, преклоняли колено там, где их настигал зов. Базарные площади, заселенные ремесленниками кривые улочки, сады вельмож и лачуги нищих, все превратилось в один гигантский, накрытый синим небесным куполом храм, в котором последователи истинной веры славили все отца и его пророка. Во всем Эр-Иссаре был только один человек, не считавший нужным напомнить о себе владыке неба. Он мог себе это позволить. так как по эту сторону пролива не было никого, не склонившегося пред величием Майхуба сына Джуббы, сына Адара. Калиф досадливо наморщил саблинные брови. Вопли глашатаев мешали сосредоточиться на том важном, что не давало ему покоя третий день. Майхуб соскользнул с низкого дивана и самолично захлопнул, выходящее в глубокую лоджу окно. На первый взгляд владыка Атывов казался изнеженным и манерным, но под шелком скрывалась сталь. Не наделенный богатырским ростом и могучим сложением, как его отец и дед, он унаследовал от них ловкость и беспощадность дикой кошки и выносливость верблюда. Майхуб был четвертым сыном Джуббы, но отывы не чтили первородство, подобно живущим за проливом презренным хансирам. Главой рода должен стать сильнейший. Хараш был сильнее Майхуба, Джамал злее, Низар красивее и хитрее, а Фарид превосходил всех ученостью. Но саблю отца и седло калифа получил Майхуб. Трое старших братьев властелина нынче вкушали вечное блаженство в объятиях райских дев, а книгачей Фарид, навеки утратив необходимость в девах, предавался излюбленному занятию в угловой башне мозаичного дворца. Царедворцы, внимательно наблюдавшие за схваткой наследников, голова у человека лишь одна, и склонить ее надо вовремя и перед тем, кем нужно, не сговариваясь, предрекли четвертому сыну Джубы великое царствование и не ошиблись. Саблей и золотом он уже четырнадцать лет держал в руках весь север великого сура. Придворные не раз уговаривали владыку перейти через пролив, но Майхубу не была нужна арция. Когда-нибудь небесно-синие знамена Атева накроют весь мир, но это будет не скоро. Ему не увидеть. Пока же с консирами лучше торговать, а не воевать. Они еще сильны. Майхуп хорошо помнил битву при Авире, так удачно проигранную его отважным братом. Хорошо вас желал накормить коней виноградом арцизских долин и пополнить свой гарем светловолосыми девственницами. но кто уходит за шерстью, рискует вернуться стриженным. Майхуп не был склонен повторять чужие ошибки. Можно и нужно брать в плен хансирские суда и тайком покупать красивых девушек и мальчиков, но воевать. Другое дело эллансы. Эти морские псы были достойными соперниками отевских корсаров. Половина того, что добывали отэвы на море, попадала не на юг, а на север. Но Элланд был далеко, и разгромить это драконье гнездо Майхуп не мог, а быть смешным, проклиная северных разбойников, не желал. По молчаливому уговору эллансы и Аты вырывали друг друга на куски тихо. Каждый, выходя в море, понимал, что может не вернуться. Правда, Элландсы были милосерднее, пленных Атэвов они сразу же убивали. Глашатай замолк, и Калиф небрежным движением ударил в небольшой гонг. Обитая позолоченной медью дверь распахнулась, и перед владыкой простерся Ниц дежурный Евнух. Если приказание, отданное Майхубом, его и удивило, он не показал виду, а облобызав пол, по которому ступали синие сапоги владыки, пятясь вышел. Калиф потянулся было к кальяну, но передумал и, откинувшись на спину, прикнул глаза. Он не был до конца уверен в том, что поступает верно, но лучше жалеть о содеянном. Нежели о том, что не сделано. Беспокойство песчаной гадюкой вползло в сердце владыки Атевов после разговора с толстым ростовщиком, поспешно сменившим Мунские каштаны на Мимозы Эр и Сара. Калиф знал о происходящем в его городе все, и появление Лепуара Сочада и домочадцы для него не прошло незамеченным. Владыка удостоил беглеца личной беседой, милость его приняв дары, стоившее не менее трех кораблей, и узнал немало интересного про Тарскийского господаря. Если бы речь шла о войне между хансирами, Майхуб одобрил бы победителя, так как сильный и всегда прав, даже если его силы изливается на слабых потоками огня. Скорее всего, Атевы бы присоединились к Пиру победителя, произвившись на юге убиваемой арции, а затем убрались бы за пролив. Но Михай Гадой не был обычным завоевателем. За ним стояли какие-то странные силы, которые могли не насытиться кровью империи, калив же не рассчитывал, что баадук защитит своих последователей. Позволил же пророк пять сотен лет назад упасть на РТ в железной звезде, уничтоживший старую столицу, да и морового поветрия, случившееся в год черной коровы, майхуб остановил не молитвами, а огнем, в котором сгорела зараза вместе с еще живыми зараженными. Нет, ни на Баадука, ни на самого Творца надежды не было, и Калиф решил действовать, не дожидаясь, когда беда осадит коня у ворот Эр-Иссара. Дверь открылась, и давешний Евнух распростился на полу. — Он здесь, Олифатева. Веди! Но, владыка, владыка, над презренный, грязен и смраден, как стадо свиней я опасен, как бешеный буйвол. — Хватит, Юкмет! Брови повелителя на волос сдвинулись к переносице. Но этого было достаточно, чтобы Евнух Пятясь вышел, и спустя мгновение в зал вступили два могучих воина в белом. Между ними на двух цепях шел высокий светловолосый человек в короткой тунике, перепачканной в смоле. — Оставьте нас! — махнул рукой Калиф. Воины переглянулись, но ослушаться не осмелились и бесшумно удалились. Закованный молчал, глядя очень светлыми серыми глазами на развалившегося на подушках владыку — Ты дерзок, это хорошо. Рука с остро отточенными ногтями отсчитала несколько бусин на четках из черного янтаря. Ты был капитаном элландского корабля. Я маринер и умру маринером, пленник с вызовом вскинул голову. — Как тебя зовут, Хансир? Эландец вызывающе молчал, но Майхуба это, казалось, не забавляло. Я мог бы тебя бросить собакам или снять с тебя кожу, Хансир. Калиф отложил еще две бусины. «Но я поступлю по-другому. Я отпущу тебя и всех эланских рабов, еще не забывших имя отца и песню матери. Я дам вам три корабля, чьи трюмы заполню вином, зерном и оружием, и ты отведешь эти корабли к Дею Араджу и передашь ему письмо». Пленник, на лице которого дерзость сменилась удивлением и непониманием, недоумевающе смотрел на сурьянского льва. — Я скажу тебе больше, чем своим воинам, — Майху резким движением отбросил четкий, — ибо они знают сладость повиновения, а тебе она недоступна. За проливом идет война, владыка холодных гор Дэй-Михат напал на Эр-Арси и победил. Теперь он ищет победы над эр Джаконом. но я этого не хочу, а потому возвращаю вашему Дэю его воинов и дарю им еду и оружие. Меня зовут Иоган Рамер, и я могу сделать, что хочет повелитель Атевов, но я должен быть уверен. Тебе придется поверить, Ходжан. В глазах калифа сверкнула черная молния. Дэй Михат, черный колдун, если он сломает хребет эр и джакону, рано или поздно он перепрыгнет пролив. Так пусть Дей араж обрежет сыну змеи уши и нос и прибьет над порогом худший из своих жен. Когда льву от и волку и джаконы будет тесно под одним солнцем, клыки и когьи решат, кому властвовать, а кому умереть. Но это будет честный бой, достойный мужчин и воинов. Пока же презренный Михат оскверняет своим дыханием пророка, Р. и Р и Джакон встанут в спина к спине. Я сказал. Я понял, твердо произнес Маринер Иоган. И исполню. Он подумал и добавил. Клянусь честью. Ваше Величество. 2229 год от Великого Исхода, 12-й день месяца медведя, Элланд и Дакона. Зала, в котором можно было достойно принять императора Арции, в Элланде отродясь не имелось. Пышности и многолюдное бестолковое сборище здесь были не в чести. Маринеры предпочитали веселиться либо в тесном кругу, либо же отплясывать всем миром на берегу под треск костров и шум прибоя. Выручил Максимилиан, как и всякий клирик высокого ранга, знавший толк в церемониях. Пока корона дожидалась ненужного лоцмана и медленно шла к берегу, у башни Альбатроса суетились люди под руководством его высокого превращавшие превращавшее мощенную восьмиугольными обсидиановыми плитами площадку в некое подобие тронного зала, благо погода позволяла. Долгий весенний день клонился к вечеру. Когда венценосным гостям было разрешено ступить на Эланскую землю. И до концы и не думали глазеть на императора. Врожденная гордость, в купе с быстро разошедшимися по городу словами старого Эрика, вынудила эландцев демонстративно заниматься привычными делами. Базилека встречал лишь почетный караул, которым командовал коронель Диман, из-за плеча которого маячила белобрысая шевелюра Зенека. Диман, поклонившись не слишком низко, как раз в меру, сообщил Базилеку, что его высочество примет его у башни Альбатроса, это совсем недалеко, и он, Диман Гоул, с радостью проводит туда высоких гостей. Щека императора дернулась, но он промолчал и, подав пример многочисленной зеленой откачки и тревоги за собственную участь Свите, пошел чуть впереди Маринера. Башня действительно была недалеко. Но чтобы туда попасть, нужно было преодолеть около пяти сотен довольно крутых ступеней, что ни самому императору, ни его двору удовольствия не доставило. Хотя ступени и были усыпаны зелеными ветками. К концу подъема большинство гостей дышали как загнанные лошади, но мужественно шли, стараясь угнаться за не по возрасту проборным маринером. Наконец проклятая лестница осталась позади, и арцицы... очутились на высокой площадке, окруженной оградой из цепей, соединявших насмерть вбитые в камень огромные якоря. Стройная, словно бы вобравшая в себя жемчужный небесный свет башня, закрывала вид на город, зато Чайча-Бухта с ее причудливыми скалами приставала во всей своей прихотливой красе. Обладая гостей зрением эльфа или же недавно выдуманным умником из Академии Окуляром, Они могли бы увидеть на горизонте туманное пятнышко, полосатый мыс, за которым лежала Гверганда, город отражения и доконы. Но базилека и его свиту Гверганда не интересовало. Запыхавшийся император с удивлением рассматривал несколько высоких кресел, стоящих на небольшом каменном возвышении в углу площадки. Проследовать туда арциец не решился. так как у пологих ступеней замерло шестеро высоких эланцев с недвусмысленно скрещенными копьями. Оставалось ждать, что было весьма унизительно. К счастью, Рене Рой испытывал терпение своих гостей куда меньше, чем любой другой монарх. Не прошло и оры, как тяжелые двери башни с шумом распахнулись, пропустив идущих попарно воинов, впереди которых шел высокий худой человек, одетый в черное серебром. Воины сноровистые и красиво делали свое дело. Одни встали у ограды спиной к морю, не сводя настороженных взглядов с гостей, другие образовали живой коридор от дверей башни к стоящим креслам. Еще шестеро, отточенным долгими тренировками нарочито медленным шагом, подошли к копьеносцам и, проделав несколько легких упражнений с оружием, сменили стоявших на посту. Последние развернулись и, печатая шаг, направились к лестнице. вынудив арцийцев расступиться. И тут, наконец, появился герцог. Орой шел легко и стремительно, похоже, издали в своем алом одеянии на оживший язык пламени. По правую руку чуть позади владыки Эланда не шел, но шествовал кардинал Максимилиан в парадном облачении, опираясь на посох, усыпанный изумрудами и богомольниками. Сразу же за Ороем крепкий темноволосый юноша вел под руку женщину в простом черном платье, Однако диадемы из черных бриллиантов на распущенных светлых волосах и огромный сверкающий камень на груди придавали ей царственный вид. Сзади выступали паладины зеленого храма осеяны, изменившие по такому случаю нарочатой эланской сдержанности. Различные диковины, привезенные из краев, о которых большинство арцицев знало лишь понаслышке, в один миг превратили грубоватых морских волков в ослепительных нобелей. Рене опустился в кресло и внимательно оглядел нежданных гостей, которые, задрав головы, в свою очередь впились глазами в эландского вождя. Впрочем, большинство эланзов было поражено не меньше, если не больше чужаков. Таким своего герцога они еще не видели. Алый цвет волингов подчеркивал снежную белизну волос, на которых красовалась старинная герцогская корона из неведомого черного металла. Грудь герцога украшали аж три цепи – черная с изумрудами первого паладина зеленого храма осейны, серебряная герцогская и золотая королевская, надетая Рене впервые с того дня в месяца волка, когда кардинал Максимилиан торжественно возложил ее на шею будущего короля. Все это великолепие дополнялось драгоценным оружием отецской работы и алым подбитым белоснежным шелком плащом, сколотым на плече немыслимой красоты фибулой в виде золотого созвездия рыси со звездами-рубинами. После того, как прадед нынешнего калифа запретил живущим в армских горах оружейных дел мастерам единственным во всей Тарре обладателем древних секретов по страхам смерти брать заказы от грязных северных свиней, Каждая изготовленная подгорными оружейниками шпага или кинжал имела цену небольшого корабля и встречалась реже, чем девственницы в портовых притонах. Рене же обладал оружием, несомненно вышедшим из рук лучших оружейников калифата. Это от чего то особенно потрясло арцийцев, думавших увидеть грубого моряка, а нарвавшихся на владыку, прекрасно осведомленного о собственном величии. Эстель Аскора Герцог объявился неожиданно, и я не успела придать лицу тщательно отрепетированное выражение доброжелательного равнодушия. Мои губы сами собой расплылись в дурацкую счастливую улыбку, которую герцог, к счастью, не заметил, так как весь был в предстоящей беседе с нагрянувшими арцийцами, для участия в которой я ему и потребовалась. В качестве вдовствующей королевы Таяны, разумеется. Мне было велено одеться по пороскошнее и ждать. Первое было сделать не так уж трудно, а рой, в припадке то ли и гостеприимства, то ли и сочувствия, а вернее всего желания избавиться от ненужных ему тряпок, буквально завалил меня маринерскими трофеями. Я могла менять платье каждый час, и прошел бы год, если не два, прежде чем мне пришлось бы повториться. Не могу сказать, что мне совсем не нравилось крутиться перед зеркалом, ведь я была не только чудовищем, но и женщиной. Конечно, ни в какое сравнение с эльфийскими красавицами я не шла, да и доставшийся мне бархат и шелк рядом с переливчатыми тончайшими тканями дивного народа казался не более чем дерюгой, но по человечьим меркам все было даже слишком хорошо. Если не считать, что герцогу Не было никакого дела ни до моих платьев, ни до меня самой. И все равно это было хоть какое-то развлечение и способ удовлетворить неуемную доброжелательность трех или четырех представленных ко мне расфуфуренных матрон. Уж не знаю, откуда в суровой идоконе появились такие дамы, видимо, беспутный племянничек Рене, в бытность свою герцогом старался следовать арцизским привычкам и выписал из мунта камеристок и портних. Мне было ужасно стыдно, но я их все время расстраивала, так как не желала объедаться с властями, слушать всякие глупости, а когда, наконец, занялась делом, то есть своими туалетами, напрочь отказалась от бантов и оборок, чем, на их взгляд, в конец себя изуродовала. Ну и пусть, я и до убежища... Подозревала, что чем меньше всего накручено, тем лучше, а после общения с Клэром окончательно в этом убедилась. Готовясь к встрече хоть и с паршивым, но императором, я сумела за себя постоять и отбила такие права надеть черное атласное платье, лишенное всяческих выкрутасов. Уж не знаю почему, но черный цвет мне казался вполне приличествующим случаю. так как не прошло и года, как я потеряла сначала возлюбленного, а потом и мужа. Про мои отношения со Стэнни никто не знал. До да этого никого и не касалось, кроме меня, хотя, перебирая платье, в первую очередь я вспоминала именно о нем. Уж не знаю почему. Черная в Арции никогда не была знаком траура, скорее наоборот. Рене вернулся очень быстро. Я едва успел управиться и оглядел меня критическим взглядом. Велел снять вуаль с великим тщанием, приложенную к моим отросшим за зиму до плеч волосам старшей камеристкой. «Втаяние вдовы распускают волосы, и вообще так лучше», — уверенно заявил герцог и, взяв меня за руку, потащил за собой. Как выяснилось, в сокровищницу. Во всяком случае, эта заставленная сундуками и шкатулками комната без окон показалась мне именно таковой. Решительно пиратская юность не прошла для властелина Элланда даром. В драгоценностях он разбирался прекрасно. Мне был вручен пояс из серебряных колец, усыпанных мелкими черными алмазами, и огромный камень на тончайшей цепочке, в бездонной черной глубине которого билась и дрожала искра света. Подумав еще немного, герцог достал диадему и водрузил мне на голову. «Теперь эти павианы поймут». — Что ты и вправду королева? Насколько мне известно, они ценят людей исключительно повещащим на них побрякушкам. Он засмеялся и сделал мне большие глаза. — Пойдем послушаем, что скажет их Заячье Величество. «Зайчье — Заячье? растерялась я. — Ну, мышиное, если хочешь. Как еще назвать правителя, удирающего со всех ног чуть только появились враги? — Враги? — Нет, в присутствии Рене я решительно тупела. — Годой, — бросил герцог. И я была ему страшно благодарна за то, что не сказал твой отец. Он раздумал воевать с нами и для начала собрался захватить Арцию. Базилек же с Бернаром решили этого не дожидаться и, проиграв первую же битву, удрали, прихватив с собой все, что смогли. — Не смотри на меня так. Я не ясновидящий, но капитан корабля, который привез всю эту свору, мой старый друг. Он прислал мне записку. Герар, кстати, все равно собирался в Элланд, но по другой причине. Бедняга умеет воевать только на море и только когда уверен в тех, кто прикрывает спину. В Арции такое, как я понял, не принято. Хорошие мастера в Атеве! Рене круто повернул разговор, но вечно все портит своей дурацкой эмалью. Он придирчиво рассматривал то ли чрезмерно облегченный меч, то ли излишне тяжелую шпагу. Придется надеть... Нужно как следует поразить этих уродов. Так с ними легче разговаривать, да и про прознатчикам годуя будь такие имеются, нужно пыль в глаза пустить. Рене решительно прицепил сверкающе алым и золотым оружие к поясу. Но пора, они уже достаточно извелись. И мы пошли. От герцогского замка к башне Альбатроса вел специальный ход – так что карабкаться по ступенькам, как это делали арцийцы, нам не пришлось. Мы вышли у подножия башни со стороны города и быстро скользнули в потайную дверь, где нас уже ждали маринеры. Шандер со своими красавцами и сын Рене, совершенно на него не похожий. Я вновь и вновь удивилась странному сходству эландского герцога и правителя лебедей, в то время как в собственной семье герцог казался подменышем, что особенно бросалось в глаза в портретной галерее. Зато Рене-младший, высокий, темноволосый, жизнерадостный, был истинным внуком своего деда и племянником покойных дедьев. Отца он обожал и без звука согласился в затеянном им представлении сыграть роль моего кавалера. Мы быстро миновали первый этаж знаменитой башни. Я давно хотел оттуда попасть, но сейчас было не до того, чтобы глазеть по сторонам. Я не могла оторвать взгляда от белой гривы, идущего впереди Рене. Рядом с ним выступал Максимилиан, но до него мне не было никакого дела. Сзади слышалась решительная поступь маринеров, с которыми я находилась в той стадии отношений, когда незнакомая толпа начинает распадаться на отдельные лица. Я уже довольно лихо отличала Ягоба Лагара от Гарда или Рауля. хотя проще всего было со старым Эриком, которого я полюбила с первого взгляда, да и он, как ни странно, отнесся ко мне с симпатией. Теперь старый маринер шел рядом со мной и след вслед с Максимилианом, что, видимо, должно было означать единство эланских традиций и церковных канонов. Вообще-то я подозревала, что эти двое терпят друг друга с трудом, но и моряк, и клирик думали в первую очередь о деле. Оставалось только гадать, Как они будут выяснять свои отношения, когда война останется позади, если, конечно, останется, кому и что выяснять? Мы вышли из полумрака башни на залитую ярким весенним светом площадку, и я чуть не ослепла. Глаза элансов, видимо, обладают тем же свойством, что и глаза орлов, они могут смотреть на солнце. Рене маленький, хоть он и был заметно выше своего отца, даже не подумал сбавить шаг. Он решительно проводил меня до предназначенного мне седалища из, бывают же такие совпадения, белого карбузского дубца в изобилии, произраставшего в горной Тарске. Я уселась с самым надменным видом. Рене я видеть не могла. Его высокое кресло, более напоминающее трон, стояло посредине площадки позади моего. Зато гостей мне было видно прекрасно. До сегодня я мало сталкивалась с арцицами. Разумеется, я помнила послов в Таяне и Тарске и бывшую жену Стефана, которая меня ненавидела. Когда-то ненависть эта была взаимной, но после моего воскресения все некогда знакомое и волнующее словно бы потеряло остроту. Я вновь открывала для себя этот мир, а память, что ж, она служила всего-навсего скучной, хоть и полезной книгой. Одно дело прочитать про что-нибудь в нуднейшем изложении академиков, и совсем другое увидеть это своими глазами. Арцийцев, допущенных к башне Альбатроса, было немного. Остальных, видимо, оставили на корабле. Из тех же, кто пришел, заметнее всех был император Базилек, осанистый, еще не старый мужчина с правильным, но заметно обрывшим лицом и слабым подбородком. Одет он был, как и положено, императору Арции, в красивый темно-синий камзол, но драгоценностей на нем могло быть и поменьше. Стоящая рядом костлявая старообразная дама с недовольным и скучным лицом мне не понравилась, равно как и другая, лет двадцати пяти, надменностью напомнившая мне Эанке, но без ее слепящей красоты. Рядом маялись какой-то невыразительный человек с нарочито приятным выражением лица, видимо, муж, и из десяток разряженных придворных, один вид которых должен был вызвать у самого завалящего маринера Желание смачно плюнуть и отвернуться. Марины Митты я не обнаружила, что меня не расстроило и не обрадовало. Впрочем, не исключено, что в арцизском зверинце эта кошка была далеко не самой гнусной. Единственным по-настоящему славным лицом во всей честной компании обладал загорелый высокий человек в простом темном платье. И можно было ставить башню альбатроса против пустой бутылки, что это и есть приятель Рене, капитан Пауэл Герар. У меня не было времени хорошенько подумать, что означало сие необычное вторжение и какая муха укусила Рене, разыгравшего всю эту комедию. Но каким-то шестым, если не седьмым чувством, я понимала – это конец. Конец в том смысле, что теперь события понесутся, как полные бочки с высокой горы, не остановишь. 2229 год от Великого Исхода Двенадцатый день месяца медведя. Святой город Кантиска. Таково мое последнее слово. Кардинал Кантиский Иоахимус тяжело поднялся, опираясь на увитый благоухающими цветами посох. Этот посох, да еще немалый жизненный опыт, и были его единственными козырями в жутковатой игре, ставка в которой была не только жизнь, но и самый ее смысл. Йоахимус видел, что сила сейчас на стороне Михая Гадоя. Многие из князей церкви успели мысленно переметнуться к тараскистскому господарю, напялившему арцийскую корону. Кардинал понимал, что его почтеннейшими собратьями движет не только и не столько страх. Штурм столицы церкви Единый и Единственный, скорее всего, не грозил, а привычка держаться победителя». Другое дело, если бы годой сжег и разграбил мунт, разрушил храмы, огнем и мечом насаждая сомнительных тарских башков. Но этого-то узурпатор как раз и не делал. А значит, он или не уверен до конца в своей силе, или же его цель ничем не отличается от цели других, возжаждавших власти завоевателей прошлых, настоящих и будущих. Годой, безусловно, готов золотом и мечом поддержать клириков, признающих его претензий. Неудивительно, что святые отцы, почитающие оскорблением возвышения незначительного Феликса, не прочь были сговориться с торскийцем. Иоахимус знал обычаи своих собратьев и не сомневался, что ему, если он хочет исполнить обещанное архипастерю, пора переходить на сваренные в скорлупе яйца и колодезную воду. набранную в его присутствии. Кардинал, любивший плотно и хорошо покушать, мысленно вздохнул и прошествовал к выходу. Вечером ему предстояло произнести знаковую проповедь в храме святого Эрасти, которую сотни других клириков, нравится им или нет, донесут до ушей и душ своих прихожан. Иоахимус хорошо знал, что он скажет. «Земной властитель» попирающий каноны церкви нашей единой и единственной еретик, а нынешняя победа Гадоя над Базилеком – кара Господня за то, что арцистские волинги воспротивились решению архипастыря. Иоахимус напомнит притчи из книги книг о стелющих мягко и о князе возгордившемся и еще раз огласит волю избранного самим Эрасти архипастыря Феликса, ныне ведущего в бой святое воинство. Нужно призвать жителей Кантиски и всей святой области к стойкости во имя святого дела, и...» Свист, выпущенный из башни стрелы, совпал с предостерегающим криком кого-то из воинов барона Шады, бросившегося вперед, чтобы прикрыть кардинала грудью, но он не успевал. Время для Иоахимуса словно бы замедлилось, и он увидел то, что не видел никто, летящую к нему смерть. Однако уклониться клирик не мог, ноги его словно бы приросли к земле, и он лишь следил глазами за сверкающим острием, нацеленным ему в грудь. А затем произошло чудо. В локте от его высокого преосвященства стрела остановилась, зависнув в воздухе и вспыхнула синим пламенем, точно таким же, как и ее предшественницы, выпущенная в далеком белом мосту прошлой весной. И тот час Киоахимусу Вернулась способность двигаться и говорить, которыми он и воспользовался немедля. Вдохновенная речь, сведенная к тому, что сам святой Эрасти защищает тех, кто служит святому делу, подкрепленная свершенным у всех на глазах чудом, заставила стражей прихожан и младших клириков в экстазе осенять себя знаком и возглашать анафему годою. А в нескольких диа пути от святого города из-под сверкающей гаметистовой глыбы расползались по лесной поляне гибкие побеги, усыпанные белыми звездчатыми цветами, точно такими же, как и те, что оплетали посох кардинала. Астен, кленовая ветвь, был сильным магом. Его заклинание действовало и после смерти принца лебедя. Не выпуская из рук покрытый неувядаемыми цветами посох, ставший символом его угодности Творцу, Кардинал Иоахимус не знал, что держит в руках собственную жизнь, ибо пока при нем дар Астена, он защищен от многих неприятных неожиданностей. 2229 год от Великого Исхода, 12-й день Месяца Медведя, Эланд и Дакона Следовало радоваться, что Эланд получил передышку, но Рене понимал, что воевать все равно придется. Теперь главным было не делать того... чего от тебя ждут и на что тебя толкают враги. Михай решил начать с Арции, оставив Элланд напоследок. Это настораживало. Впрочем, обсудить произошедшее с соратниками он успеет. Сейчас же нужно взять верный тон в переговорах с арцицами, вытянуть из них как можно больше подробностей, проливающих свет на замыслы Годоя и решить, что делать с беглецами. Только бы Северная Кантийская дорога еще была свободна, он просто обязан получить весточку от Феликса. Запрет на участие в объявленном церковью святом походе и разрешение на проход Таянско-Тарскийских войск через фронтыру и Северную Арцию обернулись оккупацией империи. А поскольку на троне волингов сидело полное ничтожество, оно предпочло удариться в бега, прихватив Арцийское золото и свиту, Годную лишь на то, чтобы доносить друг на друга и запускать лапу в казну, но не для того, чтобы вести войска в бой. Герар согласился вывести Комарилью и захваченного паникой города только потому, что Базилек решил искать спасение в Элленде, куда капитан и так собирался. Рене обвел холодным светлым взглядом кучку арцицев и осведомился. Чем обязан, счастью, лицезреть у себя императора Арций? Фраза прозвучала вполне по-монарши, даже без пресловутого «мы», произнести которое Рене не заставил бы не только Максимилиан, но и сам Творец. Базилек забегал глазами. Император давно уже ничего не говорил, не посоветовавшись с зятем, но на сей раз Бернар не мог прийти на помощь. И Базилек, глядя вниз, чтобы не видеть прожигающих насквозь голубых глаз, торопливо забормотал. Михай Таянский верломно напал на Арцию, нарушив все договоренности. Мы были вынуждены спасаться, чтобы не попасть в руки узурпатора. Мы рассчитываем на то, что доблестные эланцы изгонят захватчиков и принесут, освободят, помогут, ну то есть победят Михая Гадоя. Долг всех сынов церкви присоединиться к святому походу. Мы, император Базилек, будем признательны герцогу Рене Арою за его помощь. — Нет, — прервал императорское лепетание Рене, и это короткое «нет» прозвучало, как пощечина трусу. Эланд не будет помогать империи. — Но мы... Вы... годой узурпатор убийца и предатель. Его нужно остановить. — годой несомненно, нужно остановить, — согласился Рене. — Но я не вижу, как это связано с тем, о чем просите вы. Император, который удрал... бросив на произвол судьбы своих подданных, теряет право называться их владыкой. Вы могли остановить Гадоя у Гремихи, но предпочли пропустить его через горы, где легко держать оборону. Я осведомлен о переговорах, которые вы вели с узурпатором, надеясь, видимо, утопить его в нашей крови. Ради этого вы даже пошли против церкви, я не понимаю, чего вы от меня ждете». что я буду отирать ваши слезы и таскать ради вас каштаны из огня? Так вот, в присутствии всех заявляю, что не намерен этого делать. — Разумеется, — адмирал презрительно скривился, — Эланд не откажет беженцам, которые просят убежища. Я готов предоставить в ваше полное распоряжение один из дворцов Вархи. Вы не будете испытывать нужды в продовольствии, одежде и прочем необходимом. «Если найдутся желающие вам прислуживать из уважения к вашему титулу или за деньги, я не буду им препятствовать. Равно как и не буду никого принуждать идти к вам в услужение. Вашу безопасность обеспечит охрана, которую я вам немедленно выделю. Но это все, на что вы можете рассчитывать». Базилек молча хлопал глазами, и не будь он императором, своей глупостью обрекшим на гибель тысячи людей, его стоило бы пожалеть, но он хотя бы молчал, Зато его свита не выдержала подобного к себе отношения. Первой бросилась в бой Валла. Императорская дочка не привыкла проигрывать и была достаточно глупа, чтобы выказать это. — Ты забываешься, герцог! Пронзительный голос был слышен далеко за пределами площади. Сварливая сбивчивая речь вогнала арцийцев, переживавших за свои головы и имущество сначала в жар, а потом в холод, хотя для Рене стало истинным подарком. Вздорная баба выплескивала такие секреты, которые Рене и не надеялся вытянуть из опытных царедворцев. А Рой готов был слушать Валлу до бесконечности, но наскоро придуманный им с Максимилианом сценарий не предусматривал вежливой покорности. Герцог пожалел о том, что самому придется перекрыть поток бесценных сведений и, сердясь и веселясь одновременно, принялся складывать в уме приличествующую случаю фразу, досадой на то, что Жан Флорентин вынужден хранить инкогнито. Впрочем, у философского жаба нашлась замена. И какая? «Вы уже достаточно, — сказали, — сеньора, — презрение сквозившего в чуть хрипловатом женском голосе хватило бы на десяток самых чвандливых нобелей, вынужденных зайти в крестьянскую халупу. Если вы еще не поняли... что ваше положение изменилось, и здесь вряд ли найдутся люди, готовые долго терпеть ваши капризы, вспомните хотя бы то, что родство принца Рене с волем великим не подлежит сомнению, в то время как ваша принадлежность к династии весьма и весьма спорна. Валла от негодования на мгновение лишилась дара речи, чем мне применил воспользоваться Рене. Пользуясь случаем... Предоставляю вам нашу высокую гостью, вдовствующую королеву Таяны и наследницу Тарски Герику Ямбуру Гадою. Так как узурпатор Гадой совершил множество мерзостных преступлений, в том числе и против церкви нашей единой и единственной, кардинал Максимилиан благочестиво коснулся богато украшенного знака, а посему в глазах наших утратил право на трон, церковь, полагать Герику законной владычицей Тарски, равно как Рене Ароя, -Ар провозглашенным принцем Таяны – «Арде!» – Арде громыхнули и до концы. Эстель Аскора Когда эта набитая дура набросилась на Рене, я не выдержала. Мне было все равно, соответствует ли мое вмешательство этикету и роли, которую мне отвели. Я не думала даже о том, скажет мне адмирал за мою выходку спасибо или наоборот. Я была слишком взбешена для того, чтобы думать, и налетела на Валлу, как разъяренная тигрица. Та, разумеется, и не подумала заткнуться. Визгу было как на базаре, но сведений, которые она выливала на наши головы в течение четверти оры, не собрали бы за месяц десять лучших шпионов. От одной из новостей, которую Валла обронила мимоходом, мне стало нехорошо, хотя я и могла бы к этому подготовиться. Годой искал меня. Он, судя по всему, и варцута полез исключительно для того, чтобы вернуть Эстель Аскору. Видимо, когда я сцепилась в Сеанке, то ли сам Михай, то ли его маги почуяли мою волшбу. Затем я надолго замолчала. Судя по всему, они послали прознатчиков туда, где почуяли мое присутствие. И надо же было такому случиться, что Марину Митту упекли в Циалианский монастырь в полдия от места моей Сеанки-схватки. Эта похотливая коза, разумеется, была не менее болтлива, чем сама Валла. И скоро только ленивый не знал, что в монастыре находится очень важная особа, супруга Таянского принца, наследница многих корон и так далее. Шпионы приняли ее за меня, так как никому и в страшном сне не могло привидеться, что такая бестолочь, как Герика, в одиночку пройдет всю Арцию, десятой дорогой обходя человеческие жилища. Теперь они наверняка поняли, где я, так как, спасая Максимилиана, а затем и Шани, я сорвала с себя шапку-невидимку. Доказать же Оленю, что всему причиной талисман Астона, нечего было и думать. Уж он-то отличал собственную магию от враждебной ему эльфийской, а значит, мне надо было убираться отсюда куда подальше, чтобы Элленд выиграл хоть какое-то время. И в то же время я должна оставаться здесь». потому что, похоже, моя непредсказуемая сила остается пока единственной защитой от своры Ройгу. Нужно было, наконец, решиться и рассказать обо всем Рене, но это означало признаться во лжи, чего адмирал никогда бы мне не простил. — А согласна ли со мной моя возлюбленная сестра? — голос Рене вернул меня к действительности. — Что ж, По этикету будущий король и должен называть вдовствующую королеву возлюбленной сестрой. Я не слышала того, что он говорил, но ответила быстро и сразу. Разумеется, любезный брат, я полностью присоединяюсь к вашему мнению. Или мне показалось, или во взгляде Рене промелькнуло неподдельное восхищение.